Глава двадцать первая. Секрет Гермионы. Потрясающе. Просто невероятно. Просто чудо, что никто не погиб. Ни о чем подобном не слышал. Какое счастье, что вы там оказались, Снег. Благодарю вас, министр. Орден Мерлина второй степени — это я вам обещаю. Первой степени ну, — если сумею пробить. Огромное вам спасибо, министр. — Вижу, у вас глубокий порез. — Работа Блэка, я полагаю? — Нет, министр, это Поттер, Уизли и Грэнджер. — Быть не может. Блэк заколдовал их, я это сразу понял. Помрачающее заклинание, судя по их поведению, видимо, внушил им, что невиновен, они не ведали, что творили. Их вмешательство, однако, могло бы помочь Блэку сбежать. Похоже, они решили сами, без посторонней помощи, поймать его. До сих пор им удавалось выходить сухими из воды, и, боюсь, они слишком возомнили о себе. И, конечно, Поттеру директор позволяет неслыханной вольности. Естественно, Гарри Поттер, вы же понимаете, мы все питаем к нему слабость. Тем не менее. Благотворно ли сказывается на нем столь чрезмерное внимание к его особе? Лично я обращаюсь с ним, как с другими учениками, а любого другого ученика исключили бы, по меньшей мере, временно за то, что подверг своих товарищей такой опасности. Судите сами, министр, в нарушении всех школьных правил, после всех предосторожностей, принятых для его безопасности, ночью. В обществе оборотня и убийцы. К тому же есть основания верить, что он незаконно посещал Хоксмит. Ну-ну, снег, ну мы разберемся. Мальчик без сомнения наделал глупостей... Гарри слушал все это лежа с плотно закрытыми глазами, он чувствовал невероятную слабость. Казалось, будто слова еле ползут от ушей к мозгу, и потому было трудно что-то понять. Руки и ноги точно налиты свинцом, тяжелые веки не поднимаются. Хотелось вечно лежать здесь, на этой удобной кровати. Но больше всего меня поразило поведение Дементров. У вас нет никакой догадки, что заставило их уйти Снэк? Понятия не имею, министр. Когда я подошел, они уже расходились к своим постам у выходов с территории. Невероятно. Между тем Блэк, Гарри и девочка все были без сознания, когда я нашел их. Естественно, я связал Блэка, заткнул ему рот, создал носилки и доставил их всех сюда, в замок. Наступило молчание, мысли Гарри стали понемногу оживать, и под ложечкой у него засосало. Он открыл глаза, все слегка расплывалось, кто-то снял с него очки, он лежал в полутемном больничном крыле, в другом конце палаты Гарри различил мадам Помфри, она стояла к нему спиной, склонившись над чьей-то постелью, он сощурился. Под рукой мадам Помфри виднелась рыжая шевелюра Рона. Гарри приподнял голову над подушкой. Справа от него на кровати, залитой лунным светом, лежала Гермиона, глаза открыты. Вся точно окаменела. Но, заметив, что Гарри очнулся, она приложила палец к губам, махнув на дверь больничного отделения. Та была прикрыта неплотно, и из коридора долетали голоса Снега и Корнелиуса Фача. В полумраке палаты мадам Помфри поспешила к кровати Гарри. В руках у нее был кусок шоколада размером с добрый валун. — Ага, — проснулся, — просияла мадам Помфри. Она водрузила шоколадную гору на столик возле кровати и принялась молоточком дробить ее на части. — Как Рон? — спросили Гарри и Гермиона одновременно. — Жив! — сдержанно ответила мадам Помфри. — А что касается вас двоих, вы останетесь здесь, пока я не буду удовлетворена вашим состоянием. — Поттер, что вы такое делаете? Гарри сел, надел очки и взял волшебную палочку. — Мне надо немедленно увидеть директора, — заявил он. — Поттер! — ласково промолвила мадам Помфри. — Все в порядке. Блэка поймали, он заперт наверху. Дементер с минуты на минуту... Применят к нему поцелуй. — Что? — Гарри спрыгнул с кровати. Гермиона за ним. Громкий возглас услышали в коридоре. В тот же миг Корнелиус Фадж со Снегом оказались в палате. — Гарри, что такое? — встревоженно воскликнул Фадж. — Немедленно в постель. — Вы ему дали уже шоколад? — обратился министр к мадам Помфри. — Министр, пожалуйста, — Взволнованно заговорил Гарри, — Сириус Блэк невиновен. Питер Петтегрю давным-давно инсценировал свою смерть. Мы видели его сегодня ночью. Нельзя так наказывать Сириуса, он... Но Фадж, печально улыбнувшись, покачал головой, — Гарри, Гарри, у тебя все в голове перепуталось, ты прошел через страшное испытание. Ложись скорее, опасность уже позади. — Все это не так! — закричал Гарри. Вы схватили невинного человека. Министр, послушайте, пожалуйста, Гермиона встала рядом с Гарри, устремив на Фаджа умоляющий взгляд. Я тоже видел его. Он был крысой Рона, а на самом деле он анимак. Я говорю о Питере Петгрю. Ну, вот видите, министр, пожал плечами Снег. Оба колдовны. Блэк применил заклинание. «Мы не околдованы!» — разошелся Гарри. «Министр!» «Профессор!» — сердито вмешалась мадам Помфри. «Я вынуждена настаивать, чтобы вы немедленно ушли. Поттер мой пациент, его нельзя волновать!» «Я не волнуюсь! Я пытаюсь рассказать, что произошло на самом деле!» — вспылил Гарри. «Выслушайте же меня!» Но тут мадам Помфри изловчилась и сунула ему в рот здоровенный кусок шоколада. Гарри смолк, и она силой уложила его в постель. — А теперь, пожалуйста, министр, дети нуждаются в покое. Приходите завтра. Но тут дверь снова распахнулась. На сей раз вошел Дамблдор. Неимоверным усилием Гарри проглотил шоколад и опять вскочил. — Профессор Дамблдор. «Сириус Блэк ради всех святых!» — возопила мадам Помфри. «Здесь больничное крыло или что?» «Директор, я настаиваю. Прошу прощения, Поппи, но мне надо сказать два слова мистеру Поттеру и мисс Грэнджер», — вежливо произнес Дамблдор. «Я только что разговаривал с Сириусом Блэком». «Догадываюсь...» Он поведал вам ту же сказочку, которая заморочил голову Поттеру, фыркнул Снег. А что-то там о крысе, о том, что Пэтыгрю жив. Да, действительно, так он и говорил, кивнул Дамблдор, разглядывая снега сквозь свои очки половинки. Выходит, мое свидетельство ничего не значит, зарычал Снег. Питера Петегрю не было ни в визжащей хижине, ни на территории замка. Никаких признаков, потому что вы были в обмороке, профессор, — горячо возразила Гермиона. Вы пришли слишком поздно и не все слышали. Мисс Грейнзер, придержите язык! — Что это вы, снег? — укорил профессора Фадж. У юной леди легкое помрачение рассудка. — Надо быть снисходительнее. — Мне хотелось бы поговорить с Гарри и Гермионой наедине, — твердо сказал Дамблдор. — Корнелиус, Северус, поппе, будьте добры, оставьте нас. Но директор возмущенно заклокотала мадам Помфри. — Дети нуждаются в лечении, отдыхе, дело не терпит отлагательства, — нахмурил брови Дамблдор. — Я вынужден настаивать. Мадам Помфри поджала губы и удалилась к себе в кабинет, хлопнув дверью. Фадж взглянул на внушительные золотые часы, висевшие у него на жилетной цепочке. — Дементары сейчас подойдут. Надо встретить их.